Часть вторая. Уходите, сказал Ди. Хотя они смотрели друг на друга, пара неожиданно уставилась на Ди. Хорошо, я знаю, что мы можем сделать с танса, сказал страйдер, делая шаг назад. Мы оба были неправы, пытаясь обойти друг друга. Что ты скажешь о том, чтобы нам вдвоём нанять Ди? он будет отличным охранником. Где мы возьмём на это деньги, идиот? Что ты только что сказала? Снова желание убивать соединило двух воинов. Вспышки пересекли мрак, раздался певучий звук. Выхватив меч, нанеся удар в одно движение, Страйдер вернул его в ножны. "Жаль", сказал он, улыбаясь от уха до уха. "Я остановил твои игрушки, сука". Появившийся с ножен его меч расколол дротики станца пополам. Улабаи станца коснулась указательным пальцем правой щеки. Поскольку жест имел определённое значение, Стреддер коснулся своей щеки, а затем резко выдохнул. Его пальцы были смочены свежей кровью. "Ты остановил лишь половину, а остальная половина, если бы я захотела, то могла бы избавиться от тебя прямо здесь". Когда Страйдер увидел, что палец станции остановился на середине её лба, его улыбка превратилась в дьявольскую маску. Улыбка станции исчезла. Атмосфера стала настолько густой от желания убивать, что лишь краткий вздох отделил жизнь от смерти, но всё стихло, когда прозвучал ледяной голос. Не заставляйте меня повторять. Уходите. Два воина в унисон повернулись к ди, глаза, что светились жаждой убийства, погасли. Они развернулись и направились к двери, не говоря ни слова. Когда дверь закрылась, хриплый голос сказал: Эти придорки даже не подозревают, насколько выделяются из своей среды. Конечно, я не думаю, что кто-то кроме людей вроде них даже попытается пойти по шоссе Флоренс. Потому как они держатся, могу сказать, что они наверняка пойдут следом. Мне интересно, есть ли у них какая-то идея, что это непростая спасательная миссия. Во всяком случае, мэр сказал отправляться в путь завтрашним утром. До этого времени нам нужно отдохнуть. Эй, что это ты тут делаешь? Где поднял седло и сумки, что поставил рядом со стеной? Мы уходим отсюда. Что? Кажется, мы можем потащить с собой мёртвый груз. Ты прав, во там на левую руку в плотный кулак, где взял седло и направился к двери. Седельные сумки свисали с его плеча. Колокольный звон заставил его остановиться. Телефон висел на стене. Город гордился тем, что в каждом доме был установлен телефон. Станция связи была в пустыне на западе. Опустив седло, Ди снял трубку левой руки и поднёс её к уху. "Это мэр", услышал он голос. "Я решил, что хочу, чтобы ты взял с собой двух других". Считай, что это приказ. Они будут помехой в пути. Ну, город хочет принять все возможные меры, сказал мэр, и его голос дрожал. Этого можно было ждать, учитывая, то, к кому он обращался. Мы платим тебе миллион долларов за то, чтобы ты взял их в дело. Тогда найди кого-то другого. Я не могу этого вас сделать. Тогда держите рот на замке. Прекрасно. Я оставляю это тебе. Но если они пойдут за тобой, я не хочу, чтобы вы поубивали друг друга. Прежде чем мы успел отключиться, Ди повесил трубку. Но разве они не ловкачи, пытающиеся встать на твоём пути? Заметила его левую рука с восхищением. Если бы кто-то стоял рядом с охотником и внимательно прислушивался, он бы всё равно не услышал ни слова. Это был странный диалог, в который были вовлечены только ди и его рука. Что ты будешь делать? То, что и планировал, На реплику Ди хриплый голос рассмеялся. Тогда увидимся. Это случилось через секунду после того, как левая рука Ди упала с его запястья. Оказавшись на полу, отрубленная конечность ловко заработала пальцами, забираясь под диван, Опустив попустив обсечённую левую руку в карман плаща, Ди направился к двери. Остановившись перед ней, словно насмутило его, он шагнул в сторону. Сильный стук вызвал издевательский смех из-под дивана. Думаю, я задержусь здесь на какое-то время. Стук прекратился только для того, чтобы смениться голосом, звучащим как разбитый колокол. Эй, ты здесь или как? После этого дверная ручка повернулась, прежде чем дверь открылась, ди спросил: "Что ты хочешь?" Голос был наполнен восторгом, когда говорил: "О, значит, ты здесь. Это я. Ты должен помнить меня". "Не припоминаю". "Тогда всё сложно, верно? Когда ты разобрался с этим сумасшедшим биочеловеком прошлой ночью, я был в конце аллеи". Э, подумал, что ты знаешь, кто я? Большой парень, сказал голос из-под дивана. О, ты можешь говорить разными голосами? Думаю, мне следовало ждать этого человека, известного как Дея. Он явно был глубоко впечатлён. вот почему у меня есть к тебе дело? Открывай, давай же, открой дверь. В дверь снова ударили. Комната содрогнулась. Ты наконец споишь меня? Этот отель уже разваливается.